Книга шестая. Последняя. Глава сорок девятая. На господской мызе. В тысяча восемьсот восемьдесят первом году, более восемнадцати месяцев после того, как Адам и Артур расстались в э р м и т а ж е лучи первого осеннего послеобеденного солнца освещали двор господской мызы. И бульдог находился в припадке чрезвычайного волнения, потому что в этот час дня гнали коров на двор для послеобеденного доения. Неудивительно, что терпеливые животные в замешательстве бежали не туда, куда следовало. Тревожный лай бульдога соединялся с более отдаленными звуками, а р о б к и е существа женского рода по извинительному суеверию воображали, что эти звуки... также имели некоторое отношение к собственным их движениям, с ужасным х л о п а н и е м кнута возницы, шумом его голоса и с ревущим громом телеги, когда последняя уезжала со двора, освободившись от своего золотого груза. Мистри Спойзер любила это зрелище доения коров, и в эти часы в ясные дни она обыкновенно стояла на крыльце. связанием в руках в тихом созерцании, которое только возвышалось до более внимательного участия, когда злая желтая корова, однажды пролившая п о л н о е ведро с драгоценным молоком, должна была подвергаться предварительному наказанию, заключавшемуся в том, что ей связывали ремнем задние ноги. В этот день, однако ж. Мистрис е Пойзер встретила рассеянным вниманием прибытие коров. Она вела весьма горячий разговор с Диной, которая шила воротнички рубашек мистера Пойзера, и терпеливо переносила то, что т о т и три раза оборвала ей нитку. Вдруг сильно дергая ее за рукав, чтобы Дина взглянула на ребеночка, то есть на большую деревянную куклу без ног и в длинной юбке. Голову, голову куклы Тотти, сидевшая на своем небольшом стуле под ледины, гладила и прикладывала к своей жирной щечке с большим жаром. Тотти значительно выросла в п р о д о л ж е н и и двух лет слишком, с тех пор как вы видели ее в первый раз, и на ней под передничком виднелась черная платица. На мистере Спойзер также черное платье. к о т о р а я возвышает сходство между нею и Диной. В других отношениях не видать большой внешней перемены в наших прежних знакомых или в веселой общей комнате, где по-прежнему ярко блестят полированные дуб и олово. Мне право не случалось встречать кого-нибудь, кто бы походил на тебя, Дина, говорила миссис Пойзер. Если уж ты заберешь себе что-нибудь в голову, то тебя уж не сдвинешь с места. Все равно, что пустившие корни дерево. Ты можешь говорить там что угодно, но я не верю, что это т о и есть религия. Что же значит это поучение на горе, которое ты так охотно читаешь детям, как не то, чтобы ты делала так, как желают от тебя другие? Но если бы они захотели, чтобы ты сделала что-нибудь безрассудное. Например, чтобы ты сняла с себя с о л о п и отдала им, или чтобы ты позволила ему ударить тебя в лицо, то я думаю, ты с готовностью исполнила бы их ж е л а н и е Ты только упряму в таком случае, когда требуется, чтобы ты сделала то, чего требует здравый смысл, и твоя же собственная польза тут-то ты и упрямишься. Нет, дорогая тетушка, сказала Дина слегка улыбаясь и продолжая работать. Поверьте, ваше желание всегда будет для меня законом, кроме тех случаев, когда, по моему мнению, мне не следует исполнить чего-нибудь. Не следует. Ты выводишь меня совершенно из терпения. Я хотел а бы знать, что тут дурного в том, если ты останешься с твоими родными. которые будут счастливее, имея тебя при себе, и готовы снабжать тебя всем, если б ы даже твоя работа и не вознаграждала их больше, чем нужно, за то, что ты съешь два-три кусочка, да и износишь несколько тряпок. Я желал бы знать, кого это на свете ты обязан а успокаивать, кому помогать более, чем своей собственной п л о т ь и кровью. Подумай, ведь я единственная на земле тетка. к о т о р а я каждую зиму стоит на краю могилы, и у этого ребенка, что сидит рядом с тобой, и з н о е т вся душа по тебе, если ты уедешь, да еще и невыжда в года после смерти дедушки, да и дядя твой заметит твое отсутствие, тогда некому будет зажечь ему трубку и ходить за ним. Ведь теперь я могу доверить тебе приготовление масла после того, как мне стоило т а к и х хлопот выучить тебя. Кроме того, теперь также без нашить я, и мне приходится взять для этого и з т р е л и т о н а чужую девушку, и все это только потому, что тебе нужно возвратиться к этой голой куче камней, на которых не хотят оставаться даже вороны и пролетают мимо. Дорогая тетушка, Рейчел, произнесла Дина, смотря на м и с т е р с Пойзер прямо в лицо. Только ваше расположение. Заставляет вас говорить, что я вам полезна. В действительности же вы вовсе не нуждаетесь во мне теперь. Нанси и Молли мастерицы по своему делу, а вы теперь в добром здравии, благодарение Богу. Дядюшка снова находится в веселом расположении духа, и у вас немало соседей и добрых знакомых. Некоторые из них почти ежедневно приходят посидеть с дядюшкой. Право. Вы не заметите моего отсутствия, а в Снофельде братья и сестры в большой нужде и не имеют ни одного из тех удобств, которыми вы окружены. Я чувствую, что меня призывает назад к тем, среди которых была вначале брошена моя судьба. Я чувствую, что меня снова влечет к холмам. Где бывало мне давалось благословение успокаивать словами жизнь грешников и сокрушённых. Ты чувствуешь, да? – сказал мистер Спойзер, бросив между тем взгляд на коров. Вот причина, которую я всегда должна довольствоваться, если ты решила сделать что-нибудь противное. Что тебе проповедовать еще больше, чем ты проповедуешь теперь? Разве ты не уходишь, Бог знает куда? Каждое воскресенье проповедуйте, и молиться. И ведь довольно есть тут методистов в Тредистоне, л куда ты можешь ходить и смотреть на них, если ушли ц церковников слишком к р а с и в ы чтобы нравиться тебе. И разве нет в нашем приходе людей, которых ты имеешь под рукой и которые, вероятно, тотчас же снова подружатся с дьяволом, лишь только ты повернешься к ним спиной? Вот, хоть бы это. б е с с и к р е н е д ж ручаюсь тебе за то, что она будет щеголять в новых нарядах через три недели после твоего отъезда. Она не станет идти новой дорогой без тебя. Все равно, что собака не станет стоять на задних лапах, когда никто на нее не смотрит. Но ты, вероятно, думаешь, что не стоит заботиться много о душах людей в этой стране, иначе ты осталась бы со своей р о д н о й теткой, а она вовсе не так хороша. Чтоб твоя помощь не могла принести ей больше й пользы. При этих словах в голосе мистер Спойзер слышалось что-то такое, чего она не желала дать заметить. Она торопливо отвернулась, посмотрела на часы и сказала: «Скажите, уж пора пить чай. Если Мартин на дворе, где капна, он также охотно выпьет чашку. Постой, тут м о е цыпочка». Да я надену на тебя шляпку, а ты сходи потом на двор, да посмотри, там ли отец, и скажи ему, чтобы он не уходил оттуда, а зашел бы прежде выпить чашку чая. Да и братьям скажи также, чтоб приходили. Тут т я п у с т и л о с ь бежать р ы с ь ю в н е з а в я з а н н о й шляпке, которая беспрестанно била ее по лицу, а мистер Спойзер Между тем выдвинула вперед блестящий дубовый стол и стала снимать с полки чайные чашки. Ты говоришь, что вот эти девушки н а н с и и Молли мастерицы на свое дело, начала она снова. Право, хорошо тебе толковать таким образом. Все они на один покрой. Это все равно, у мыны ли они или глупы, на них нельзя положиться или оставить их без присмотра ни на одну минуту. Нужно, чтобы за ними ч е й н и б у д ь глаз следил постоянно, чтобы держать их за работой. А теперь, если я снова захвораю на нынешнюю зиму, как была больна прошлую зиму, кто же станет смотреть за ним, если тебя не будет? А тут еще этот невинный ребенок, ведь с ней уж непременно случится что-нибудь. Они дадут ей свалиться в огонь, или подойти к котлу с кипящим свиным салом, или с ней случится какое-нибудь несчастье, которое изуродует ее на всю жизнь. И во всем этом будешь виновата ты, Дина. Тётушка, возразила Дина, д а ю вам слово возвратиться к вам зимою, если вы будете больны. Не думайте, чтоб я когда-нибудь осталась вдали от вас, если вы будете нуждаться во мне действительно. Но право для моей собственной души необходимо, чтоб я ушла от этой спокойной и роскошной жизни, в которой я... В таком изобилии, н а с л а ж д а ю с ь всем, по крайней мере, чтоб я ушла хотя на короткий срок. Никто кроме меня не может знать, в чем заключаются мои внутренние потребности и беспокойства, от которых я больше всего нахожусь в опасности. Ваше желание, чтобы я осталась здесь, не есть призыв д о л г а которому я отказывалась бы повиноваться, потому что это не соответствует моим собственным желаниям. Это такое искушение, которому я должна противостоять, для того чтобы любовь к творению не сделалась в моей душе подобную туману, не допускающему небесный свет. Мои понятия не позволяют мне знать, что ты разумеешь под спокойную и роскошную жизнью, сказала м и с т е р с Пойзер, нарезывая хлеб и намазывая его маслом. Правда, что ты имеешь хорошую пищу. Никто не скажет, что я приготовляю мало. Напротив, даже с излишком. Но если найдутся какие-нибудь обрезки, достатки, которые никто не захочет есть, ты непременно подберешь их. Посмотри, к а это Адам Бит несет сюда нашу малютку. Что это значит? Что он сегодня так рано? Мистер Спойзер торопливо п о д о ш л а к дверям и с удовольствием посмотреть на свою любимицу в новом положении, с любовью в глазах, но с выговором на языке. О, как не стыдно, Тотти! воскликнула она. Пятилетние девочки должны стыдиться, чтобы их носили на руках. Послушайте, Адам, да она переломит вам руку. Это а к а я большая девушка. Спустите ее на пол. Стыд какой! Нет, нет, сказал Адам. Я могу поднять ее на одной ладони. Мне для этого вовсе не нужны руки. Тот т и столь же ясно, сознававшая замечание, как жирный белый щенок была поставлена на порог, а мать подкрепила свои выговоры бесчисленными поцелуями. Вы удивляетесь, что видите меня в такое время дня? – сказал Адам. Да, но ну войдите, проговорил мистер Спойзер. Давай ему дорогу. Надеюсь, вы не с дурными вестями. Нет, дурного нет ничего, отвечал Адам, подходя к Дине и подавая ей руку. Она положила работу и, как бы невольно, встала, когда он приблизился к ней. Слабый румянец исчез с ее бледных щек, когда она подала ему руку и робко взглянула на него. Поручение к вам привело меня сюда, Дина, сказал Адам. По-видимому, не сознавая, что все еще держал ее руку, матушка немного больна, и вот все только и думает о том, как бы вы пришли провести с ней ночь, если будете так добры. Я обещал ей зайти сюда, возвращаясь из деревни, попросить вас. Она уж слишком мучает себя работой, и я не могу уговорить ее, чтобы она взяла себе какую-нибудь девочку на подмогу. Я прав, не знаю, что и делать. Адам выпустил руку Дины, когда перестал говорить, и ожидал ответа. Но прежде чем она успела раскрыть рот, мистер с п о з е р сказал: "Ну, видишь ли, не говорил ли я тебе, в нашем приходе есть довольно людей, которым нужна помощь, и что для этого нет надобности уходить отсюда. Вот и мистер Сбит становится уж очень стара, подвержен разным недугам." И не позволяет приблизиться к ней почти никому, кроме тебя. Леди в Снофилде научились в это время лучше обходиться без тебя, чем она. Я сейчас же надену шляпку и отправлюсь. Если вам не нужно, чтобы я сделала что-нибудь прежде у вас, тетушка, сказала Дина, складывая работу. Да, у меня есть для тебя дело. Я хочу, чтобы ты напилась ч а ю дитя мое. Все уже готово, и вы напьетесь с нами, Адам, если не очень спешите. Да, позвольте, я выпью с вами, а потом пойду с Диной. Я иду прям о домой, потому что мне надо выписать оценку Леса. А, друг, Адам, вы здесь, сказал мистер Позер, входя в комнату красный от жары и без сюртука. За ним следовали два черноглазых мальчика, все еще столько же походившие на него. Сколько два маленькие слона походят на большого? Скажите, чему это приписать, что мы видим вас в такую раннюю пору до ужина? Я пришел по получению матушки, отвечал Адам. К ней возвратилась ее прежняя боль, и она просит, чтобы Дина пришла к ней да побыла у нее немножко. Хорошо, мы, пожалуй, уступим ее ненадолго вашей матушке, сказал мистер Позер. Но мы не уступим ее никому другому. Разве еще только ее мужу? Мужу, сказал Марте, детский ум которого находился в периоде самого прозаического и буквального понимания. Да ведь т ю д и н ы не т ч ь е ж а Уступить ее? произнесла мисс Риспойзер, поставив на стол сладкий хлеб. И затем усаживаясь разливать чай. Кажется, мы должны уступить е е и не только мужу, а ее собственным капризом. Томми, что ты тут делаешь с куклой твоей маленькой сестры? Заставляешь ребенка только упрямиться, когда навела бы себя хорошо, если бы ты оставил ее в покое. Ты не получишь ни кусочка сладкого хлеба, если будешь вести себя таким образом. Томи в это время с и с т и н н м братским чувством забавлялся тем, что заворачивал рубашонку Долли на ее голую голову и представлял ее изувеченное туловище на всеобщее п о с м е я н и е Такая обида просто была острым ножом для сердца Тотти. Как ты думаешь, что говорила мне Дина все время с тех пор, как мы отобедали? – продолжал мистер Спойзер, смотря на мужа. Эх, я куда, как плохо н а у г а д ы в а н и е заметил мистер Пойзер. Да вот что, она думает снова возвратиться в Снофельд, работать на фабрике и морить себя голодом, как бывало делала прежде, словно бедное создание, не имеющее родных. Мистер Пойзер не тотчас нашелся выразить свое неприятное изумление. Он только посмотрел сначала на жену, потом на Дину, которая теперь села рядом с Тотти, чтобы служить для последней оплотом против игривости братьев, и занялась тем, что поила детей чаем. Если бы он предавался рассуждениям вообще, то заметил бы, что с Диной произошла перемена, потому что прежде она никогда не изменялась в лице. Но так он только видел, что ее лицо несколько разгорелось в эту минуту. Мистер Пойзер думал, что она от этого еще милее румянец, этот н е б л г у щ и й краски лепестка месячной розы. Может быть, это происходило от того, что ее дядя смотрел на нее так пристально. Но мы не в состоянии положительно сказать, что это было так, потому что именно в это время Адам с тихим изумлением сказал: "Как?". А я надеялся, что Динок поселилась между нами на всю жизнь. Я думал, что она уж оставила это желание возвратиться в свои прежние места. Вы думали, да? Сказал мистер Спойзер. Точно так думал бы всякий, у кого рассудок на своем месте. Но кажется, мне нужно быть методистом, чтобы знать, что делает методист. Трудно угадать, зачем летят летучие мыши. Но... Что ж мы тебе сделали, Дина, что ты хочешь уйти от нас? – сказал мистер Пойзер, все еще сидя в раздумье над своей чашкой. Ведь таким образом ты почти изменяешь своему обещанию. Твоя тетка думала всегда, что ты останешься у нас как дома. Нет, дядюшка, – отвечала Дина, стараясь быть совершенно спокойной. Когда я только что пришла, то сказала, что пришла только на время, пока могу быть в чем-нибудь полезной тетушке. Хорошо. А кто ж сказал, что ты перестала быть полезной мне? спросил мистер Спойзер. Если ж ты не имела намерения остаться со мной навсегда, то лучше и не приходила бы вовсе. Кто всегда спал без подушки, тот и не вспомнит о ней. Нет, нет, сказал мистер Пойзер, нелюбивший преувеличений. Ты не должна так говорить. Нам было бы очень дурно без нее в прошлом году около б л а г о в е щ е н и я Мы должны быть благодарны ей за это. Все равно останется ли она или нет. Но я не могу понять, для чего ей нужно оставить хороший дом и возвратиться в места, где земля по большей части не стоит и десяти шиллингов за акр. Если взять во внимание и р е н т у и выгоды, как же? Да она по этой именно причине хочет возвратиться туда, если только она может указать на какую-нибудь причину. Сказала мистер Спойзер. Она говорит, что эти места слишком с п о к о й н ы что здесь и н а ест, то можно дос то и люди недовольны, несчастны, и она отправляется на б у д у щ е й неделю. И я не могу отговорить ее от этого, у ж как я не пыталась. Ведь они все таковы, эти люди, имеющие кроткий вид. С ними говорить все равно, что по мешку с перьями бить. Но я повторяю, это не религия быть такой упрямой, не правда ли, Адам? Адам видел, что Дина была непокойна. Он никогда не замечал прежде, чтобы она была таким образом расстроена при каком-нибудь случае, касавшемся ее лично. Желая облегчить ее, если т о было возможно, он сказал, смотря. С чувством. Нет, я не могу предсказать то, что делает Дина. Я думаю, ее мысли лучше наших догадок, каковы бы они там ни были. Я был бы благодарен ей, если бы она осталась среди нас. Но если она считает за л у ч ш е й уйти отсюда, то я не стал бы поперечить ей в том или делать для нее разлуку трудной возражениями. Мы обязаны оказывать ей вовсе не это. Как нередко случается, слова имевшие целью облегчить ее в эту минуту слишком глубоко подействовали на чувствительное сердце Дины. Слезы выступили на ее серых глазах так скоро, что она не успела скрыть их. Она поспешно встала, как бы давая тем понять, что пошла надевать шляпку. Мама, о чем плачет Дина? просила Тотти, ведь она ее упрямая девочка. Ты зашла уж немного далеко, сказал мистер Пойзер. Мы не имеем права останавливать ее делать то, что она хочет. И ты куда бы как рассердилась на меня, если б я хоть слово сказал против того, что она делает, потому что ты очень вероятно стала порицать ее без причины. сказал мистер Спойзер, но в том, что я говорю, есть основательная причина, иначе я не стал бы и говорить. Легко тут толковать тем, кто не может любить ее так, как любит ее родная тетка, а я еще так п р и в ы к л а к ней. Да мне будет также неловко, когда она уйдет от меня, как только что о б с т р и ж е н н о й овце. И как подумаешь, право, что она оставляет приход, где ее все так уважают? Мистер и р в и н обращается с ней так, как будто следи. Несмотря на то, что она методистка, и в голове у нее это п р и х о д т ь проповедование. Прости меня, Господи, если я поступаю дурно, говоря таким образом. Конечно, сказал мистер Пойзер, принимая веселый вид. Но ты не рассказала Адаму, что говорил тебе наш пастор насчет этого однажды. Наша хозяйка Адам говорила, что проповедование е д и н с т в е н н ы й недостаток, который можно найти в день. А мистер и р в и н говорит, но вы не должны п о р и ц а т ь ее за это, мистер Пойзер. Вы забываете, что у нее нет мужа, которому она могла бы п р о п о в е д о в а т ь Я готов ручаться чем угодно, что вы нередко читаете Пойзеру хорошую проповедь. Да, поддел же тебя, пастор, добавил мистер Пойзер весело смеясь. Я рассказал Бартлюмаси, с и он также смеялся над этим. Да, самая пустая шутка заставляет смеяться мужчин, когда они сидят выпучив глаза друг на друга с т р у б к о й в зубах, – сказал а мистер Спойзер. Дай к а в о л ю Бартлюмаси, с так он начнет острить за всех. Если б косарю пришлось сотворить нас, то мы все, я знаю, были бы соломы. т у т т и моя цыпочка, сходи наверх к кузине Дине, посмотри, что она делает, и поцелуй ее хорошенько. Это поручение было назначено т о т т и как средство, чтобы унять известные угрожавшие симптомы около уголков ее ротика, так как Томми, не ожидавший больше сладкого хлеба, распяливал веки указательными пальцами и поворачивал зрачки к т о т т и которая принимала это за личную обиду. Вы заняты теперь на славу, Адам, сказал мистер Позер. й Бёрдж становится очень плохо. При его одышке он едва ли когда-либо будет в состоянии снова разъезжать по работам. Да, у нас на руках теперь порядочно построек, сказал Адам, со всеми починками по имению и новыми домами в Тредлистоне. Бьюсь об заклад, что новый дом, который Бердж строит на своей собственной земле, он строит для себя и для Мэри, проговорил мистер Позер. Он, вероятно, скоро оставит свое дело. Я уверен в том и захочет, чтобы вы взяли на себя все и платили ему известную сумму в год. Не пройдет и года, как вы будете жить там на холму. Вот увидите. Ну. сказал Ад мне было бы приятнее иметь дело на своих собственных руках не потому, чтобы я очень заботился о приобретении побольше денег у нас теперь их довольно и мы даже откладываем так как нас всего двое да мать но мне хотелось бы распоряжаться всем по-своему я мог бы тогда и приводить в исполнение планы которые не могу исполнить теперь вы кажется очень сошлись С новым у п р а в и т е л е м спросил мистер Пойзер. Да, да, он человек довольно умный, знает толк в фермерском деле, заботится об осушении почвы и всем этим занимается отлично. Сходите когда-нибудь в ту часть, что обращена к Стонишеру, и посмотрите, какие улучшения д е л а ю т с я там. Но он ничего не смыслит в постройках. Давить редко удается вам найти человека, который мог бы охватить умом более одного предмета. Словно мыносим наглазники, как лошади, и не можем видеть на все стороны. Но зато мистер Ирвейн знает это дело лучше большей части архитекторов. Право, что касается архитекторов, все они стараются казаться куда какими умниками. А большая часть из них не знает, где поставить камин, так чтобы он не поссорился с дверью. По моему мнению, опытный каменщик, имеющий немного вкуса, самый лучший архитектор для обыкновенных построек, и мне в десять раз приятнее надзирать за делом, когда план составлял я сам. Мистер Позер слушал с внимательным участием мнение Адама о постройках. А может быть, это внушило ему мысль, что постройка его копен уж слишком долго оставалась без надзора хозяйского, потому что когда Адам кончил говорить, мистер Пойзер встал и сказал: "Ну, друг, я прощаюсь с вами теперь. Я должен отправиться к своим копнам." Адам также встал, увидев, что в комнату вошла Дина в шляпке и с небольшой корзинкой в руке. Я вижу, вы готовы, Дина, сказал Адам. В таком случае отправимся, потому что чем скорее я буду дома, тем лучше. Мама, сказала т о т т и тоненьким голоском. Дина читала молитву и так плакала. Перестань, перестань, проговорила мать. Маленькие девочки не должны болтать. Затем отец, сотрясаясь от тихого смеха, поставил т о т и на белый сосновый стол. И требовал, чтобы она поцеловала его. Мистер и м и с т р и с Пойзер, как вы можете заметить, не были последовательны в правилах воспитания. Возвращайся завтра же, если м и с т е и с Бит не будет нуждаться в тебе, Дина, сказала м и с т р и с Пойзер. Но ты знаешь, что можешь остаться, если она не здорова. Таким образом, простившись со всеми, Дина и Адам Вышли из господской фермы вместе.